11. 25 ноября 1783 года. Время обеденное, 4 часа пополудни. Анна сидит за столом с двумя старшими детьми. Малютку Ханну кормит мягкой пищей в ее спальне чернокожая няня. — Почему ты ходил на парад на Бродвее? — спрашивает Анна сына. Она держится строго, он с подчеркнутой вежливостью чтобы увидеть генерала Вашингтона, мэм. Это был его триумфальный въезд в город. Неподобающее место для сына храброго британского офицера, который пал, защищая нас против подобных выскочек. Я удивлена, что ты этого не понимаешь. Но, мэм, это же совсем как у Плутарха. Победитель въезжает в покоренную столицу. Ну, как часто человеку выпадает случай увидеть подобное? Плутарх писал о героях, о благородных людях. «Генерал Вашингтон сегодня выглядел героем. Хорош герой! А какой из себя генерал Вашингтон?» — спрашивает Элизабет, с некоторой опаской, побаиваясь матери. «Он очень высокий. Я таких высоких людей не видал. Конь у него превосходный!» А как генерал держался, суровый, неприступный! Время от времени он приподнимал шляпу, приветствуя толпу, но ни разу не улыбнулся. Он не может улыбаться, — говорит мать, — наслышанная об этом от кумушек, с которыми пьет кофе, — ему вставные зубы не позволяют. «Вставные зубы?» — недоверчиво повторяет Элизабет. «О, матушка, ты точно знаешь?» «Это всем известно», — отвечает Анна, довольная, что придала беседе надлежащий лоялистский тон. «Они соединены пружинами, верхние и нижние, в глубине рта. Если он не будет плотно сжимать губы, челюсти разъедутся, и все увидят внутренность его рта, а этого ни один джентльмен никогда не показывает. Зубы у него такие же предательские, как его сердце». Он выглядел победителем говорит Роджер, надувшись. «Уж я-то знаю, мэм, я там был». «Меня он не победил», — говорит Анна. «Он нас всех победил, и нам придется с этим смириться», — отвечает Роджер. «Роджер, ты слишком взрослый, чтобы тебя выгоняли из-за стола. Пойми, что я больше не желаю слушать, как ты восхищаешься мистером Вашингтоном». «Я им не восхищаюсь. Я смотрю в лицо фактом».